Спокойствие и хладнокровие. Этот клон не что иное, как набор электронных байтов и бит. Тут живут очень неплохие техники. Они перевели в цифирь нашу песню вместе со всеми нами, а затем анимировали солиста мужского пола, стерли Мадонетту, записали его, а потом пересняли ролик. Но зачем? простонал Стинга, устало падая в глубокое кресло. Хороший вопрос. И ответ очевиден. Эта половина рая только для мужчин. Женщин мы наверняка не увидим. Готов поспорить, их вылущили даже из телепрограмм, а также все, что с ними связано. И не спрашивай опять, зачем. Я не знаю. Ты сам видел, как высока стена. А по наблюдениям с орбиты известно, что по ту сторону стены тоже город. Значит, женщины, если они вообще тут вводятся... Должны жить на той половине. Ни один из моих спутников не спросил, почему, хотя обоих, да и меня, изводил этот вопрос. Я глядел в их встревоженные лица и старался думать о чем-нибудь приятном. Это удалось. «Мадонетта», — начал я. «Что, Мадонетта?» — спросил Стинга. «Надо ей обо всем рассказать». Я сунул в ухо большой палец и обратился к мизинцу. — Джим вызывает Мадонетту. Алло, ты на связи? — Еще бы! — Я тоже тебя слышу, — проскрежетал Треморн из моего пальца. Я изложил события дня, сказал у меня все и стал ждать откликов. Мадонетта зашипела от злости, и я не мог ее за это винить. Треморн, как всегда, был сама деловитость. — На этой половине города ты потрудился неплохо. Может, теперь пора Мадонетти выйти на разведку? Рано. Нам еще надо получить несколько ответов на чертову уйму вопросов. Пока не возражаю. Как дела с находкой? Выяснил что-нибудь? Увы, но надежда остается, капитан. Дайте нам передохнуть. По-вашему, такого перехода, да еще и концерта для одного дня мало? Я подождал ответа напрасно. Да, сэр, вы правы, этого недостаточно. Нужны еще изделия иной расы. Я выдернул палец из уха, стер с него серу и мрачно уставился в пространство. С чего начнем? поинтересовался Флойд. Не имею представления. Сказал просто, чтобы Треморн отвязался. Я знаю, с чего начать, заявил Стинга. Я бросил на него подозрительный взгляд. «Сначала Мипск, а теперь еще и это. Наш скромный орфист открывает тайные погреба». Он улыбнулся и кивнул. «Видать, многолетняя служба в Лиге не пропала даром. Разве старый вымогатель у ворот не сказал нам, что завтра на рассвете открывается рынок?» «Так и сказал», — подтвердил Флойд. «Ну и что?» «Штуковину давным-давно сбыли с рук. Гений!» — я зааплодировал. Под этим седым скальпом прячется серое вещество, которое знает, что такое логика. Стинга поклонился, принимая комплимент. В отставке всегда скучно. Что дальше, босс Джим? Отлови золотистого, прояви острейший интерес к рынку. Пусть даст провожатого, утром пойдем туда и. Звякнул стеклярус, отворилась дверь, и вошел наш ангел-хранитель в злототканом облачении как будто одно упоминание о нем служило вызовом. — О, счастливцы! Вы приглашены! Железный Джон ожидает вас в Веритории. Ступайте! Мы пошли. А что еще оставалось делать? Золотистый, видимо, для разнообразия, пребывал в необщительном настроении и оборвал поток наших вопросов мановением руки. Новые коридоры, новые кирпичи. Спотыкаясь, ушибая ноги, мы добрались до ряда незанятых кресел и сели, как велел нам поводырь. В помещении было темно, и стало еще темнее, когда золотистый вышел и затворил дверь. «Что-то мне тут не в кайф», — пробормотал Флойд, выразив ощущение каждого из нас. «Не будем нервничать раньше времени», — выдал я совет за неимением более дельного, а сам нервно сцепил пальцы и хрустнул суставами затем уловил в темноте движение воздуха, вспыхнул свет, в считанные мгновения разгорелся. В освещенное пространство неторопливо вступил железный Джон, вернее, его увеличенное изображение, и показал на нас. Сейчас вы переживете переживание, которое существенно отразится на вашем существовании. Воспоминания о нем будут поддерживать и подпитывать вас, и никогда не сотрутся из памяти. Я знаю, вы будете благодарны и заранее принимаю сердечное спасибо. Уверяю, отсюда вы уйдете иными, духовно развитыми, обогащенными. Добро пожаловать, джентльмены, в первый день новой полноценной жизни. Добро пожаловать! Когда его образ угас, я закашлялся, чтобы подавить ворчание. Старый примат почему-то нравился мне все меньше. никогда не пытаясь обжулить жулика. Поудобнее разместившись в кресле я настроился на развлечение.